«Откуда вы оформляли заказ?» «От Эдны. Она мне подсобила. У Орланды день рождения близился, так я хотел ей набор для рисования выписать, чтобы лишний раз в город не ездить», — объяснила Леонора. Сомневаться не приходилось. Полиция вот-вот конфискует и прошерстит компьютер добросердечной Эдны. Сидевшая за соседним столом бритоголовая женщина с татуировкой над губой стала кричать на тюремную надзирательницу, которая не разрешала ей вставать со стула. Леонора вся съежилась, когда надзирательница подошла к соседнему столу и заключенная разразилась потоком брани. «И последняя, Леонора!» Оглушенный этими воплями, Страйк невольно повысил голос. «Перед тем, как уйти из дома 5 ноября, Оуэн вам не говорил, что собирается уехать на отдых. «Нет», — сказала она. «С чего бы?» Крикливую заключенную кое-как привели в чувство. Ее посетительница, с похожей татуировкой, но чуть менее агрессивная, уже шла к дверям, на ходу показывая надзирательнице средний палец. «Припомните. Возможно, Оуэн какими-нибудь словами или поступками дал вам понять, что собирается на время уехать», — настаивал Страйк. Но Леонора, как сова, круглыми глазами испуганно смотрела на соседку. Что? рассеянно переспросила она. «А, да нет, он со мной никогда не делится, э, не делился, просто уходил, да и все. Собрался бы на отдых, так хотя бы до свидания сказал, правда же? Она снова заплакала, прикрывая рот тонкой рукой. А ну как меня посадят? Что с Орландо станется?» Сквозь рыдания спрашивала она. «Эдна не сможет за ней всю жизнь ходить, не справится. Она даже обезьянку Чики умудрилась дома забыть. А в ней картинки были, которые Додо для меня нарисовал». После короткого замешательства Страйк понял, что речь идет о плюшевом орангутанге, которого в прошлый раз всюду таскала с собой орланда «Если меня не выпустят...» «Я вас отсюда вытащу». — сказал Страйк с уверенностью, который не чувствовал. Но что плохого, если человек получит от тебя спасительную соломинку, чтобы продержаться еще сутки? Время свидания стекло. Он выходил из зала, не оглядываясь, и только удивлялся. Почему Леонора, увядшая ворчунья пятидесяти лет, живущая беспросветной жизнью вместе с умственно отсталой дочерью, внушает ему такую неистовую решимость? «Такую ярость!» «Да потому что она ничего плохого не сделала», — напрошелся простой ответ. «Потому что она невиновна». За истекшие восемь месяцев стеклянная дверь, на которой было выгравировано его имя, впустила к нему в приемную множество клиентов, но всех привели в сыскное бюро незамысловато схожие причины. Посетители искали соглядатые, орудие, средства перетянуть баланс сил на свою сторону или избавить себя от нежелательных связей. К страйку шли те, кто хотел выиграть преимущество, рассчитывая получить воздаяние или вознаграждение. А в конечном счете им просто хотелось еще больше денег. Но Леонора пришла потому, что хотела вернуть домой мужа. Это простое желание родилось из усталости и любви, если не к ветреному Оуэну, то к их общей дочери, тосковавшей без отца. Видя эту женскую самоотверженность, Страйк выкладывался по полной. Морозный уличный воздух теперь изменил свой вкус. Давно не приходилось Страйку бывать в такой обстановке, где подчинение приказам — это становой хребет повседневного существования. Тяжело опираясь на трость, он брел к автобусной остановке и с каждым шагом все острее ощущал свободу. На заднем сидении автобуса три подвыпившие девицы в головных повязках с торчащими оленями рогами распевали. «They say it's unrealistic, but I believe in you, Saint Nick». Говорят, это фантазии, но я верю в тебя, Санта-Клаус, английский. «Будь оно неладно, это Рождество», — раздраженно думал Страйк. Ему не улыбалось толкаться в магазинах, чтобы купить подарки племянникам и крестникам, чей возраст постоянно вылетал у него из головы. Автобус со стоном пробивался сквозь и пургу. В запотевшие окна смотрелись размытые огоньки всех цветов. Мрачный вид Страйка, размышлявшего о несправедливости и убийстве, сам по себе отпугивал всех, у кого возникало желание сесть рядом.